Ошибка разума состоит в том, что он сразу пытается оценить реальность достижения цели и рассчитать наперед все способы и средства. Ведь все должно быть разумно. Если реальность достижения цели ставится под сомнение, тогда цель либо отвергается в принципе, либо откладывается в дальний ящик. С таким отношением человеку никогда не удастся настроиться на целевую линию жизни. Размышляя о средствах достижения, человек настраивается на линию неудачи. Если вы взломаете привычный стереотип и будете думать не о средствах достижения, а о самой цели, тогда то, что прежде казалось нереальным, вдруг проявит себя с другой стороны. Неожиданно, как будто случайным образом, откроется вполне реальный путь Достижение цели В обыденном мировоззрении это будет выглядеть как чудесное совпадение В таких случаях разум всегда разводит руками Кто же мог знать? Все зло, жестокость и насилие в этом мире происходит не от якобы низкой натуры людей А от алчной природы маятников Душа человека не знает зла все зло сосредоточено в разуме, как налет от деструктивного влияния маятников Маятники провоцируют людей применять насилие не только по отношению к другим, но и к себе Ваша цель должна отвечать на вопрос, чего вы хотите от жизни Что сделает вашу жизнь радостной и счастливой К чему лежит ваша душа Что превратит вашу жизнь в праздник? Найдите одну главную цель. Достижение одной главной цели потянет за собой исполнение всех остальных желаний. Все атрибуты комфортной жизни, которых другие добиваются с таким трудом, придут к вам сами, как нечто само собой разумеющееся. Не загадывайте желания разумом. Не пожалейте времени на то, чтобы выяснить, чего хочет ваша душа. Выражение «это мне по душе» говорит само за себя. Оно показывает не мнение, а отношение. Мнение – это продукт умственной деятельности разума. Отношение идет из глубины души. Поэтому только оно может служить определителем ваших, и чужих целей. При определении вашей цели следует спрашивать себя, как я себя чувствую в оболочке достигнутой цели. Не путайте душевную скованность с дискомфортом. Скованность или своего рода стеснительность происходит из необычности ситуации «Неужели это все мне?» Душевный дискомфорт – это тягостное ощущение угнетенности или бремени, которое проявляется слабо на фоне оптимистичных рассуждений разума. Душевную скованность можно устранить с помощью слайдов. Душевный дискомфорт – никогда. Задача разума в процессе поиска цели состоит не в том, чтобы искать, Задача разума состоит в том, чтобы пропускать через себя всю внешнюю информацию, обращая при этом особое внимание на состояние душевного комфорта. Разум должен лишь сделать установку. Я ищу то, что превратит мою жизнь в праздник. А затем... Просто впускать в себя внешнюю информацию и наблюдать за чувствами души с позиций этой установки. Вставьте в свою голову слайд поиска вашей цели и вашей двери. Пропускайте все данные из внешнего мира через этот слайд. Оценивайте, подходит вам это или нет. Слушайте при этом шелест утренних звезд, а не разум. Следите не за тем, что вы об этом думаете, а за тем, что вас при этом гнетет или окрыляет. Обращайте внимание на отношение души к любой информации. В определенный момент она встрепенется и воскликнет «это именно то, что нужно».